«Но надо будет удостовериться, что СТФ действительно уйдет из дома», — заметил Тони. «Эта задача ложится на всех вас. Как только расцветет, мы организуем живую цепочку. Один из вас спрячется за деревом аллеи напротив выхода из дома, другой тоже за деревом на некотором расстоянии от первого». Однако мы все должны все время видеть друг друга. Итак, мы растянемся до самого здания парламента, в правом крыле которого заседает трибунал. Выйдя из дома, СТФ, таким образом ни на секунду не останется без наблюдения. Тот из нас, кто будет стоять у здания парламента, удостоверится, что он вошел внутрь. Тогда наступит мой черед. Я иду к мадам Жерар и предлагаю ей развлечься зрелищем гильотины. Когда она уходит, я даю вам знак. Остальное понятно. У кого-то есть возражение? Возражений не оказалось. Уже в семь часов утра улицы города вновь заполнились народом. Мягкое апрельское солнце, хотя и стояло еще низко, обещало хороший день. Даниэль с друзьями, по примеру парижского трудящегося Люда, позавтракали горячим хлебом и горьким кофе. После завтрака за столом небольшого ресторанчика воцарилось молчание. Каждый задумался о своем, но все вместе об одном и том же. Даниэль подняла голову и внимательно посмотрела в глаза каждому. «Мы будем следовать плану, но в разумных пределах. Если возникнут новые обстоятельства, придется ориентироваться на месте. В том, что нам удастся устранить Эстефа, у меня нет никаких сомнений. Однако все наши дальнейшие шаги зависят от того, каким образом мы это сделаем». «Вы подразумеваете что-то конкретное, Данни», — уверенно сказал Джастин, прочитавший в глазах супруги нечто, понятное только ему одному. «Вы хотите сказать, что читаете мои мысли?» — сделала в ответ гримаску Даниэль. «Это очень опасно». «Нет, не мысли. Просто я научился кое-что понимать по выражению ваших глаз». «Что ж...» Тогда до конца буду откровенной. Я собираюсь разделаться с Эстефом сама. Один на один. Нет, не перебивайте меня. Если в апартаментах Эстефа хотя бы две комнаты, то вы на всякий случай спрячетесь во второй. Но, думаю, это лишнее, ведь у меня есть отличный пистолет. К тому же нельзя не учитывать, что я появлюсь внезапно. «Эстеф непременно растеряется, увидев меня в своем доме». «Но я ничего не хочу исключать. Если мне действительно придется плохо, действуйте по обстоятельствам». «Хорошо», — согласился Джастин, — «мы будем наготове. «Но и вы не теряйте головы, дорогая супруга. Надо быть крайне осторожной». «Пусть будет, что будет, и поможет нам Бог» ответила Даниэль, слегка пожимая плечами. Что ж, начнем? Никто не обращал внимания на шестерых санкюлотов, смешавшихся с многочисленными прохожими перед домом, в котором жил Эстеф. Внешне они ничем не выделялись среди общей массы. Только под плащом у каждого скрывалась шпага, и за поясом торчал заряженный пистолет. Стараясь не привлекать ничьего внимания, они пристально наблюдали за всеми, кто выходил из дверей дома, стоявшего на берегу сены, против собора Парижской Богоматери. Эстеф появился ровно в 9 часов и быстрым шагом направился к зданию парламента. На некотором расстоянии позади него следовали четверо гвардейцев в высоких треугольных шляпах с красно-бело-синими кокардами.